Сказка о метельном празднике. Снега заносили полынную степь. За снегами явились морозы, Трескучие доскрипучие, да ветреные морозы. Зимние вечера в Полыновке были еще глубже, Еще дольше осенних, И каждый вечер загоралась в окнах школы зеленая сосновая лампа. И удивительно было среди темных и синих зимних ночей видеть в окошке такой теплый и летний свет. Как-то в субботний вечер разыгралась метель, и дед игнат каждые полчаса забирался на колокольню, Бил в колокол, чтоб не сбился с дороги случайный путник, не погиб, не замерз в полынной степи. У сосновой лампы собралось сегодня не так уж много народу, но были Марфуша и Максим, Татьяна Дмитриевна и Лёля. Зажгли вторую лампу, повесили под потолком, еще теплее и светлее стало в доме. Вдруг под окнами зафыркала лошадь, послышался скрип полозьев, дверь распахнулась, и в комнату влетели снежинки, а за ними две девушки. Не успел дед Игнат и слово сказать, как девушки обхватили его, закружили деда по в длинных юбках, в меховых шубейках, в белых платках, разрумяненные метелью, веселые. Это были две любимые племянницы Татьяны Дмитриевны — Дуня и Ольга. Дуня темноволосая, Ольга русоголовая. Бросив деда, подхватили они Лёлю, закружили по комнате. «Ах, милая, любимая, хорошая моя!» — припевала Дуня. «Ну, хватит, девочки, хватит!» — улыбалась Татьяна Дмитриевна. «Скорее раздевайтесь да попьем чайку. Самовар давно кипит. И нет, чай потом. Вначале пельмени!» — сказала Ольга и развернула полотенце. А в полотенце завернуты были, как будто маленькие костяные раковины, морозные пельмени. Девушки привезли с собой пельмени для веселья. И правда, странное морозное веселье охватило Лёлю. В доме вдруг начался праздник. Праздник от того, что приехали дорогие гости что на улице метель, а они все, близкие люди, сидят в теплом доме, им светят сразу две керосиновые лампы. Это был метельный праздник, праздник теплого дома в злую погоду. Скоро задымили на столе парком пельмени, необыкновенные пельмени — до да метель, да у сосновой лампы Лучшего на свете не бывает. Так думала Лёля, и она была права. А после пельменей Дуня ушла в сторожку И принесла оттуда какое-то существо, Завернутое в одеяло. — Кто там у тебя? — спросила Лёля. Ей показалось... В одеяле кто-то шевелится. Вроде даже маленький ребенок. Только какой-то особенный ребенок сейчас как вылезет, да как закричит. Дуня развернула одеяло, и какое-то странное существо с длинной коричневой блестящей шеей показалось оттуда. Кто это? По коричневой шейке тянулись к треугольному телу тонкие золотые жилки. Дуня тронула жилку пальцем и звякнула, что-то... Послышался тоненький звук. Дуня дернула другую жилку, и существо вдруг задергалось, запело, заговорило в ее руках. Трень-трень, брень-брень, тень-тень-тень-тень. Во саду ли в огороде Лелечка гуляла, запела Дуня... А Лёля все никак не могла понять, что же это за существо, живое оно или нарочно сделанное? Кто это? Снова спросила Лёля. Это была лайка, Бала. лайка. Она живая, сама родится? Нет, это музыкальный инструмент, его сделали люди, чтобы помогал им песни петь а почему же она в одеяле вот ребенок чтобы не простудилась за долгую дорогу в метельной степи и Лёля поняла что была лайка сделана из дерева и оказывается дерево тоже может простудиться И она пожалела те деревья что стоят сейчас в лесу под морозом и захотела завернуть все деревья в одеяло Да только где же взять столько одеял? И тут Лёля решила, что когда она вырастет, она научится прясть и ткать и станет шить одеяло для людей и деревьев. И прошло еще много лет, прежде чем она поняла, что лучшее одеяло для дерева — снег. А Дуня пела и играла, И Ольга Русоголовая подпевала ей, И Марфуша подхватывала, И много они спели песен, А уж в самом конце Запели они полынную песню. Протянулась дороженька длинная, А над степью небесная синь. Наша горькая доля полынная, Наша горькая воля Полынь. А Лёля уже спала. Ей снился лес, закутанный в одеяло. И так забавно выглядывали из этих лоскутных и клетчатых одеял головки сосен и елок. На одну лишь секунду проснулась Лёля и услышала, что мама шепчется с Дуней. И Дуня шепнула маме — Появились волчки.